Буратино знакомится с обитателями пруда, узнает о пропаже четырех золотых монет и получает от черепахи тортиллы золотой ключик. Не нужно забывать, что Буратино был деревянный и поэтому не мог утонуть. все же он до того испугался, что долго лежал на воде, весь облепленной зеленой ряской. Вокруг него собрались обитатели пруда. Всем известные своей глупостью черные пузатые головастики, водяные жуки с задними лапками, похожими на весла, пиявки, личинки, которые кушали все, что попадалось, вплоть до самих себя, и, наконец,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 На круглых листьях водяных лилий, под луной, сидели большеротые лягушки, выпученными глазами глядели на Буратино. «Какая-то крокатица плывет», — квакнула одна. «Мос какуаисто!» — квакнула другая. «Это заморская лягушка», — квакнула третья. Буратино, чтобы передохнуть...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 Это была никому не страшная пожилая черепаха Тортилла с подслеповатыми глазами. — Ах ты безмозглый, доверчивый мальчишка с коротенькими мыслями! — сказала Тортилла. — Сидеть бы тебе дома да прилежно учиться! Занесло тебя в страну дураков! Так я же хотел же добыть побольше золотых монет для папы Карла. Я очень хороший и благоразумный мальчик. «Деньги твои украли кот и лиса», — сказала черепаха. Они пробегали мимо пруда, остановились попить, и я слышала, как они хвастались, что выкопали твои деньги и как подрались из-за них». Ох ты, безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями. — Не ругаться надо, — проворчал Братино. тут помочь надо человеку. Что я теперь буду делать? Ой-ой-ой! Как я вернусь к папе Карло? Ай-яй-яй! Он тер кулаками глаза и хныкал так жалобно, что лягушки вдруг все в раз вздохнули.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 Луна уже клонилась за холмы, снова заколебалась зеленая ряска, появилась черепаха, держа во рту маленький золотой ключик. Она положила его на лист у ног Буратино. — Безмозглый, доверчивый дурачок с коротенькими мыслями, — сказала Тортилла.